шестьсот октябрь шестое действительность сущего преломляющее человеческое сознание становится майей хотя май не есть действительность однако она двигатель эволюции духа поэтому с нею приходится считаться полезно она и тем что в вкледоскопе ее приходящих явлений можно усматривать элементы неприходящего а основы, на которых зиждется действительность, и на них строит новое понимание мира. Рекордер, безмолвно смотрящий на мир приходящих явлений не от них, но от вечности. Жизнь вечной, бессмертие и духа — не иллюзия, но действительность огненная. Так можно среди несущегося потока великой реки жизни научиться отличать вечное от временного и находить, и тому, и другому его истинное место в общей схеме вещей.